625. -е. Матерь Агни-йоги Ступень пустынного льва особенно осуществляет мысли, потому в будущих построениях эту особенность следует учесть и за мыслями следить зорко. Если осуществляются мысли, то осуществляются и хорошие, и плохие, и созидательные, и разрушительные. Мысли и слова неотделимы, но сказано, что за каждое слово придется ответ дать в день суда. Но суд этот каждодневен. Сегодня за прежние мысли ответа даем, а завтра дадим за сегодняшние. Пусть мысли будут творческими и положительными. Каждую неудачную, разрушительную мысль надо тотчас же заменить противоположной. Темные мысли служителей тьмы, насылаемые именно своих жертв, надо сжигать огнем духа и заменять их своими.